Глава 19. Неудавшаяся погоня. Я оказалась права. Мужчины проспали даже не пару часов, а до самого ужина. В столовую Марка не спустился. Я было подумала, что с ним не все в порядке, и, взяв под нос, сама направилась в его спальню. Ищейка стоял с бокалом вина и мрачно смотрел в окно. Пьешь без закуски?» — поинтересовалась я. «Дурная привычка. Поверь моему горькому опыту». «Знаю», — безэмоционально ответил он. «Кусок в горло не лезет. Они ведь были почти у нас в руках». Все думаешь о своей вчерашней неудаче?» «Ты, кстати, обещал рассказ. Давай совместим его с ужином». «Я же сказал, что не хочу есть». «Как знаешь». «Тогда просто рассказывай и перестань вонять вином перед моим носом. Вообще-то это свинство» в присутствии отказавшегося от пьянства человека. «Я же столько дней держусь в ясном уме, пытаясь забыть вредную привычку. Хочешь, чтобы обратно сорвалась? Тебе доставляет удовольствие видеть мое пьяное ничтожество?» «Да, ты права. Больше не повторится». После этих слов он выплеснул содержимое бокала в окно и, наконец-то, соизволил повернуться ко мне. Как только мы прибыли в порт на то злосчастное судно, начал Марко свой рассказ, то я сразу же прочитал души погибших моряков. Они не местные и убивали бедняк либо со спины, либо очень быстро, поэтому никого из убийц опознать не могли. Но одна душа поведала, что слышала имя Карла Кабан. Я зацепился за это и порасспрашивал работяг в порту. Оказалось, что действительно есть такая темная личность, как Карла по кличке Кабан. Он местный. Долгое время пропадал где-то на севере, служил наемником. Год назад вернулся домой и, по слухам, сколотил себе банду из таких же головорезов. Я узнал адрес кабана и со своими людьми поехал к нему. Не успел. Старуха-соседка сказала, что он с дружками только-только быстро ускакал в сторону восточной дороги из города. Она слышала через ограду, как они ругали какого-то ищейку и медлительность своего человека, только что приехавшего из порта. Сомнений не оставалось, это та самая банда. Я своими расспросами о кабане спугнул ее раньше времени. Мы кинулись в погоню. Но разбойники словно чувствовали, что за ними хвост, поэтому сами скакали, не останавливаясь даже на короткие привалы. Только поздним вечером мы смогли догнать их на лесной дороге. Завязалась короткая схватка. Двое убийц отправились в ад, а остальные и сам кабан, почувствовав, что победить не удастся, растворились в ночном лесу. Мы попытались в темноте вести поиски, но бесполезно. Под утро, поняв, что банды нам не найти, повернули в сторону дома. Так что у меня два дохлых бандита, трое своих легко раненых людей и никакого справедливого возмездия за жизнь моряков. Противно и горько на душе от этого. Ищейка не справился с тем, что ему доверил город. «Свою рану ты, конечно, не посчитал?» — задала вопрос. «Это не рана, от царапина». Но даже ее было обидно получить. Хотя, если признаться честно, то разбойники были очень хорошими бойцами. Явно профессионалы. Ветераны ни одной битвы. Сколько их было? Чуть меньше, чем нас. Судя по следам от лошадей, девять человек. Семеро ушли от возмездия. Странно... Продолжала я выпытывать подробности. Что только к вечеру вы смогли их догнать. Они же украденным товаром груженные, Значит, скорость должна быть маленькой. Налегке шли. Украденное где-то спрятали сразу после резни на судне. А что украли? Очень дорогие ткани и редкие специи. Если сбывать у скупщиков краденого, то на 800 золотых может потянуть всё. Ого! Удивилась я. Много. Значит, обязательно должны вернуться за таким уловом. Должны. Но вот только когда? Неделю, месяц, год ждать. Да и понять, где они все это закопали или спрятали в пещере, сложно. Скоро припрутся. Смотри сам, Марка. Подельники кабана работают не за спасибо. Значит, потребуют с него свою плату за выполненную работу. К тому же считают, что виноват сам кабан, что их обнаружили. Других-то не опознали. Говорю, чтобы не получить от дружков нож в печень, нужно отдать долю. Денег с собой у него столько нет. Поэтому в ближайшие дни кабан заявится в Барена. Не хочет, но придется. И товар явно не закопан, не лежит во влажной пещере. Ткани и специи — очень нежные вещи. Испортятся при долгом и неправильном хранении. Скорее всего, лежат у кого-то в доме. Если кабан не дурак, то у себя держать не станет. К подельникам тоже не понесет. Могут обмануть и скрыться с награбленным. Кому еще можно? я бы поискала любовницу или близкого родственника. Он сирота, в трущобах воспитывался. «Значит», — кивнула я, Остается «остаётся женщина». «Да у него все портовые девки в любовницу ходят», — возразил Марка. «У какой из них искать?» «С продажными связываться рискованно. Должна быть любовница с виду из приличных». Вдовушка какая-нибудь, например, которой кабан мозги задурил. И желательно, чтобы жила на окраине, без соседей, за оградой. «Чтобы спокойно доставлять краденое без лишних глаз?» — задумчиво произнес Ищейка. «В этом есть смысл. Стоит поспрашивать знакомых кабана, выяснить, где лежит награбленное, и перевернуть весь дом этой вдовушки. Нужно тихо действовать. Анна, я тебя не понял». «А чего тут непонятного?» «Заявиться среди ночи, поговорить с женщиной и сделать ей такое предложение, от которого она не сможет отказаться. Я преступников ловлю, а не договариваюсь с ними». «Не горячись, Марко. Ты же хочешь не просто вернуть товар, а поймать кабана. Значит, нужно не привлекать к себе внимание, чтобы не спугнуть убийцу. Необходимо устроить засаду в доме с награбленным. Для этого его хозяйка должна сотрудничать с нами» иначе может предупредить любовника. И она обязательно должна находиться на виду у всех, ибо поползут ненужные нам слухи о ее исчезновении. Так она и согласится. При первой же возможности знак подаст кабану. Не будем же мы за ней как привязанные ходить. Хочешь, я поговорю? она, посмотрел на меня Марка, а зачем тебе это надо? Потому что мне скучно, выдала заготовленный ответ. «Нет, могу, конечно, по старинке, напиться и куролесить, но согласись, что это не выход для нас обоих. Не нравится мне твоя затея. Чувствую подвох какой-то». «Да мне плевать», — как можно лучезарнее улыбнулась я. «Либо соглашайся, либо делай по-своему. Я не упрашиваю, а просто предлагаю помощь». «Понял тебя. Спасибо за ужин. Сейчас хочу побыть один». Перед сном я долго размышляла о сегодняшнем дне. Странный разговор с Марко получился. Вроде он может говорить со мной нормально, но в какой-то момент замыкается и начинает злиться. Понять его можно, но главное, что не сидится чем в углу. Даже впервые спасибо сказал. Еще я поняла, что современная сыскная система этой самой системы-то и не имеет. То, что у нас чуть ли не с первых дней службы знает любой зеленый следак или оперативник, для местных сродни откровению и весь розыск преступников строится по принципу «не догоню, так согреюсь». Я, конечно, читала, что и у меня в прошлом мире нормальный сыск появился не так давно, ближе к концу XIX века. Только никогда не думала, что увижу его еще не оформившийся зародыш. Но злорадствовать или возносить себя на пьедестал не хочется. А как бы я сама себя вела, если бы до меня опыт прошлых столетий не систематизировали умные головы? Наверное, не лучше Марка. К тому же он и его люди искренне переживают за справедливость и часто, рискуя жизнью, пытаются, пусть и не очень умело, но сделать жизнь людей безопасней. И еще вдруг вспомнился уснувший от усталости муж во время массажа. Он отдал без остатка себя делу. Даже на рану плевать, больше огорчился неудачей. И какие у него плечи. А торс. Сильный, Мускулистый. Но это не мышцы рафинированного качка, не вылезающего из диет, спортзалов и всяких инстаграмов, а именно бойца, мужчины. Вау, прямо до мурашек. В который раз я мысленно отругала прошлую Анну. Но чего ей не хватало? Золото, власти. Быть лягушкой принцессы в отдельно взятом болоте, ничего для достижения своей цели не делая. Да рядом с Марко приложи немного усилий, ума и терпения, как сыр в масле каталась бы. Но опять-таки напрягаться Анушке не хотелось подавай все и сразу. А может, я просто под слишком сильным впечатлением от своего чужого мужа? Я же всегда хотела видеть рядом с собой подобного человека, и вот моя мечта осуществилась, причем очень резко. С первого момента знакомства так гормонами шандарахнуло по голове, что до сих пор от этой контузии отойти не могу. Прямо всей кожи ощущаю, что это мой мужчина. Хотя, конечно, видно невооруженным глазом, что у Марка характер не самый простой. Но, с другой стороны, у сильного мужчины он и не может быть няшным. Блин, что-то я опять слишком восторженно о нем думаю. Это тоже чревато. Прежде всего, сильным разочарованием. Нужно присмотреться как следует к своему герою грёз. Быть может, все не так радужно, как тут себе напредставляла. О чем думаешь, о том частенько и сны снятся? В моем случае о ком. Картины из жизни Марка и прошлой Анны не давали мне покоя всю ночь. Столько пикантных и не очень моментов их отношений в голове возникало, что будто бы сама все прожила. Тем более, что все было сдобрено мыслями и эмоциями Анны. Проснувшись рано утром, открыла глаза и, не сдержавшись, вслух произнесла известную фразу, обращаясь к бывшей владелице моего тела. Сучка-то крашена. Хотя, как и в том фильме, цвет волос был естественным, но фраза точно подходила к определению морального облика Анны Боска и ее мамаши. И еще я вдруг поняла, что у Марка и Шейки наступают тяжелые времена, так как я сделаю все возможное, чтобы сорвать развод. Извини, дорогой, каждый сам или кузнец или звездец своего счастья. Придется тебе Марка потерпеть. Женская любовь с первого взгляда ⁇ страшная сила. Тут либо сразу сдавайся, либо после долгих мучений плен все равно гарантирован.